Глава двадцатая Мое решение принять ученичество от этого странного человека было отчасти спонтанным. Но теперь, через несколько дней, проведенных в пути, я понимал, что Хрон, весь разговор, специально подталкивал меня к этому решению. Может, я еще не умею распознавать такие интриги ввиду возраста, но практики взрослеют рано. А книги в центральном павильоне рода поведали мне чужой опыт, на который я сейчас и опирался. Пускай это тоже не совсем хорошее решение, так как в книгах было далеко не все, что могло бы мне потребоваться в текущей ситуации. Но это все же лучше, чем быть полностью слепым и ничего не понимать. Теперь я понимал, что, живя на территории поместья, был слишком ограничен его стенами и попросту не был готов к жизни за его пределами. Старик же дал мне возможность изучить все это самостоятельно. Только мне все равно не до конца было понятно, зачем он решил взять с собой колеку. И ладно бы я что-то умел, но я все время нашего пути до дома Хрона скорее был лишь балластом, который нас сильно замедлял. Впрочем, старик никак не комментировал это. Мне же приходилось привыкать к своей новой особенности. Я до этого даже не знал, что настолько полагался на наличие обеих рук, что просто не понимал, как лучше приноровиться к отсутствию одной из них. Утешало лишь то, что правая была со мной. А то переучиваться все делать не основной рукой было бы совсем печально. Кажется, я должен был бы в такой ситуации жаловаться на несправедливость судьбы, и ныть о том, как мне больно, но это было бы справедливо, будь я жителем деревни. Я же жил как аристократ и проходил через тренировки, где не раз получал травмы. Пускай они не были столь ужасны, как это, но все же это понемногу закаляет организм, и ты отчасти привыкаешь к боли. Да и некогда мне было думать об отсутствующей руке ведь вокруг был неизведанный мир, и Хрон меня ознакомил с ним, рассказывая довольно занимательные вещи. Спустя несколько дней мы наконец-то добрались до жилища старика. Теперь мне предстояло прожить здесь какое-то время. Вот только пока непонятно, чем это все обернется. Правда, идти мне все равно некуда и это куда лучше, чем бродяжничать или стать кормом для какого-нибудь монстра. Дом располагался прямо посреди густого леса, вдали от обжитых людных мест. Если пройти от расчищенной поляны, занимаемой Желимы, и хозяйственными постройками на пару метров, то мгновенно попадаешь в труднопроходимую чащу, куда и звери-то не суются, не то что человек так что набрести на жилище Хрона можно было лишь точно зная, что тут что-то есть, либо случайно. Но больше всего в этом привлекало внимание не то, как старик смог здесь все обжить, а то, что примерно в середине поляны был ухоженный пруд с небольшими, но искусно вырезанными мостками со стороны дома. Сказав мне отдохнуть в кресле, стоящем на крыльце дома, Хрон куда-то ушел. Я даже не стал смотреть, куда он направляется и что там собирается делать. Хотя не скрою, было любопытно. Мы шли сюда несколько дней, и до этого не было возможности толком отдохнуть. Старик гнал так, будто за нами была погоня. Так что приходилось мириться со сложившимися условиями. Стоило только расслабиться как все, полученные за время испытания в школу мастера Ора повреждения, решили напомнить о себе. Так что, стоило только присесть, я не заметил, как провалился в сон. Слава богам, в этот раз без кошмаров. Впрочем, как и весь путь сюда. Проснулся я, когда на дворе стоял ранний вечер. Вся обозреваемая территория освещалась закатным солнцем. Возникает уже такое ощущение, что в последнее время все изменения в моей жизни происходят под этими теплыми лучами. Было в закате что-то чарующее, что настраивало меня на медитативный лад. Пока спал, то совсем потерял счет времени. Мне и так некогда было следить за временем, пока мы шли сюда, но я точно помнил, что, когда мы пришли, солнце было прямо над головой. Попытался сладко потянуться и тут же об этом пожалел, так как тело живо напомнило, что я не так давно над ним изрядно поиздевался, так ведь еще и заснул в неудобной позе, и сейчас все затекло. Благо, эти неприятные ощущения быстро прошли. Я огляделся по сторонам в поисках моего нового знакомого и просто не мог не зацепиться глазами за неожиданно появившееся строение. Его точно не было здесь, когда мы только прошли на полянку. Слева от пруда появился небольшой домик. Строение было сделано полностью из дерева, что при наличии леса под рукой не сильно удивляло. Но вот действительно любопытство разжигал тот факт, что оно выглядело так, будто выросло тут, а не было сделано руками человека. Корни переплелись, обозначив нижнюю часть каркаса здания и сходились вместе, обозначив крыльцо. Стены состояли из стволов но не уложенных горизонтально, как я видел в той же деревне, а находящиеся строго вертикально. Причем расположены они были довольно плотно друг к другу, так что не было видно никаких просветов. Было лишь несколько мест, явно предназначенных для окон, иначе внутри была бы непроглядная тьма. «Уже успел рассмотреть свой новый дом?» Опять старик подкрался незаметно, в этот раз испугав меня. — У меня так сердце может не выдержать! — возмущенно посмотрел я на явно веселящегося Хрона. Впрочем, на его лице это выглядело как-то устало и что ли неуверенно, словно он заново вспомнил, как это улыбаться. — Молодой, справишься! — хмыкнул он. — Погодите. Из-за его такого появления я не сразу понял смысл заданного вопроса. — В каком смысле мой дом? — Когда мы пришли, этого здания тут не было, — ткнул я пальцем в возвышающееся строение. — Ну вот, постарался для своего ученика, — довольно кивнул старик. «Вы вырастили дом за несколько часов?» «Видишь», — поднял Хрон указательный палец, «и старик еще может на что-то сгодиться. А это еще в мои-то годы». «Но как?» «Я уже несколько десятков лет». Практикую закон жизни с уклоном во взаимодействие с растениями. Так что при должной подготовке и заготовках такое вполне мне под силом. Хоть и изрядно выматывает. Хорошо, что еще несколько месяцев назад задумался о новом здании. Правда, хотел склад сделать. «Но да ладно!» — махнул старик рукой. «Пошли, покажу его изнутри». Вблизи строение казалось еще более удивительным, но и одновременно пугающим. Заглянув внутрь через проем, в котором должна быть дверь, но ее по какой-то неведомой причине здесь не было, мне почудилось движение в тенях, отшатнулся. Старик прокомментировал это смешком и словами. — Не бойся, это всего лишь тени. Посмеиваясь, он подтолкнул меня в спину к проходу. — Заходи, заходи, тут безопасно. Не все еще закончено, но остальное тебе предстоит сделать самому. Не все же на шее старика ехать. Внутри помещения делилось на пять неравных частей. Одно явно было выделено под кухню, только тут был камень, выложенный в форме очага, что отчасти выбивалось из общего стиля выращенного здания. По следующим трем так сразу и не сказать, для чего они были предназначены так что это я оставил на потом. Но, скорее всего, это просто были дополнительные огороженные стенами участки, которые я смогу использовать для собственных нужд, да и были они гораздо меньше, чем остальные комнаты. В последнем же помещении бил ключ. Судя по отсутствию пара, погреться в теплой воде вряд ли представится в ближайшее время но хотя бы чистая вода есть, что уже неплохо. Позже в этой комнате я нашел небольшое огороженное пространство с реализованным чудом механики, которое откуда-то притащил Хрон. Такое было в особняке Рода, где я раньше проживал. Обнаружить место для справления нужды, невынесенное за пределы дома и неисточающее зловоние, как это было в деревне, было Удивительно. Мебель практически отсутствовала, только одинокая кровать, расположенная все на той же кухне, рядом с очагом, видимо, чтобы было теплее ночью. На ней хотя бы был матрас, и мне не предстояло спать на досках, что, впрочем, было лучше, чем спать на холодной земле. На этой кровати старик и предложил мне разместиться после ополаскивания в ледяной воде домового источника. За время нашего пути, да и после испытания в школе мастера Ора, я, конечно, не вонял, но и благоуханием это назвать можно было с трудом. Да и следов крови на мне еще было много, несмотря на то, что во время пути до этого места мне удалось кое-как привести себя в порядок но делать это одной рукой было не очень удобно, да и Хрон меня поторапливал, так что возможность умыться воспринял как что-то хорошее. Жаль, что тут не было мыльного камня и благовоний, чтобы избавиться от грязи окончательно, но, думаю, потом удастся что-то придумать. Сказав, что завтра подберет мне что-нибудь из своей старой одежды, старик ушел к себе в дом, оставив меня наедине со своими мыслями. Проводив его взглядом, с небольшой завистью смотря, как закрывается дверь облагороженного дома, печально посмотрел на одинокую кровать с тонким матрасом на ней. Да, это лучше, чем спать на земле, но, надеюсь, в дальнейшем удастся улучшить свои условия проживания. Хороший отдых также необходим, как и тренировки, но спать на такой кровати будет не самым удобным. Перед сном снова размышлял над дальнейшей жизнью и над тем, как все изменилось за очень короткое время. Общение с Хроном на камнях и во время пути сюда многое поменяло. Отчаяние стало удаляться, и вроде как появились какие-то смутные перспективы. То, что старик смог вырастить дом, имея потенциал даже меньше, чем у меня, если судить по духовной татуировке, явно говорило о том, что к силе можно идти разными путями. Очень сомневаюсь, что он использовал какие-то уловки. Ведь я не тот человек, перед которым ему надо было бы блеснуть чем-то сверх того, что он может. Хоть и, не спорю, это производило впечатление. Жаль, что только раньше я не видел никого, кто открыто демонстрировал знания закона жизни, чтобы понимать, насколько возможности Хрона действительно велики. Пока же оставалось слишком много тайн которое никто не спешил мне приоткрывать. Разместившись поудобнее на лежанке, которая, надеюсь, в скором времени станет удобной кроватью, не стал медитировать. Я решил просто поспать. Организм до сих пор не мог полностью восстановиться после повреждений, полученных при унижении на испытании. И сон – один из способов исправить это. Плотно поесть тоже бы не мешало, но, надеюсь, с утра удастся решить и этот вопрос.